Архетипы. Эпиграф. «Бог придет, даже если его не звали». Девиз над дверью дома Карла Юнга. Вступая в мир сказок и мифов, мы сразу же наблюдаем устойчивые типы и отношения. Это ищущие герои, это вестники, призывающие их к приключениям, мудрые старцы, дарящие своим подопечным волшебные предметы, стражники, преграждающие путь в сокрытую пещеру, — оборотни, сопровождающие центрального персонажа в пути и з б и в а ю щ и е его с толку своими метаморфозами, злодеи, строящие ему козни, хитрые ловкачи, нарушающие существующее положение вещей и обеспечивающие комическое разрешение проблемы. Описывая эти повторяющиеся характеры, символы и отношения, швейцарский ученый Карл Густав Юнг использовал термин «архетип», подразумевая под этим исконные модели личности, из которых состоит человечество. Юнг выдвинул предположение, согласно которому, подобно личному бессознательному, существует коллективное бессознательное. И волшебные сказки, и мифы можно уподобить сновидениям всей культуры. Как в коллективном, так и в личном бессознательном встречаются одни и те же типы героев. Эти архетипы демонстрируют поразительную устойчивость во все времена и во всех культурах. Они живут как в сновидениях разных людей, так и в мифологических фантазиях всего мира. Понимание этих сил — один из важнейших элементов в арсенале приемов современного рассказчика. Концепция архетипов незаменима для понимания предназначения и функции героев истории. Для того, чтобы выяснить, какое место занимает образ в данной сюжетной схеме, насколько он значим и какую задачу выполняет, достаточно соотнести его с определенным архетипом. Архетипы — это элементы универсального повествовательного языка, и владение ими — также незаменима для современного автора, как воздух. Джозеф Кэмпбелл определял архетипы по биологическому принципу, как выражение функции того или иного органа в человеческом организме. Универсальность такой модели позволяет использовать ее и при изложении разных историй. Сочинители инстинктивно придумывают своих персонажей и выстраивают их взаимоотношения в соответствии с архетипами и узнаваемыми всеми опытом и переживаниями. з н а н и е архетипов с п о с о б с т в у е т достижению более высокого уровня профессионального мастерства. Архетипы как функции. Начиная работать с этими идеями, я подразумевал под архетипом строго определенную роль, которая отводится конкретному персонажу на протяжении всей истории. Если я видел его в качестве наставника главного героя, то рассчитывал, что им он и останется до самого конца. Однако, став консультантом на диснеевской студии, я стал смотреть на архетипы иначе не как на ж е с т к у ю ролевую рамку, а как на функцию, которую персонаж выполняет в какой-то момент для достижения того или иного эффекта в истории. Это наблюдение я почерпнул из книги русского у ч е н о г о Владимира Проппа Морфология сказки, в которой проанализированы мотивы персонажей сотен русских сказок. Рассматривая архетип как гибкую функциональную модель, а не строгий шаблон, вы получаете свободу импровизации. Один персонаж может объединять в себе черты нескольких архетипов. Архетипы — это своего рода маски, по мере необходимости временно надеваемые и снимаемые героями. Персонаж может войти в сюжет как вестник, а затем стать наставником или тенью. Грани личности героя. Существует и другой подход, согласно которому архетипы — это ипостаси личности героя или писателя. Другие персонажи олицетворяют для него разнообразные возможности. положительные и отрицательные. Иногда главный герой по ходу развития сюжета вбирает в себя энергию и личностные черты других действующих лиц. Он учится у других героев и б е р е т понемногу от каждого, кто встретился на его пути. Архетипы как эманации героя. Кроме того, архетипы можно рассматривать как персонифицированные символы различных человеческих качеств, подобие старших арканов в колоде Таро. Собранные вместе Они олицетворяют разные аспекты многогранной личности. В каждом умело построенном сюжете отражается, как в капле воды, универсальная история человеческой жизни, включающая в себя этапы рождения, роста, обучения, становления и умирания. В любом повествовании можно усмотреть своеобразную метафору земного пути человека. А в образах, из которых она складывается — всеобщие архетипические черты узнаваемые на уровне общества в целом и каждого индивида в отдельности наиболее распространенные и полезные архетипы некоторые архетипы представляют собой незаменимые инструменты повествователя редкий сюжет обходится без них именно поэтому уметь сознательно пользоваться ими особенно полезно к ним относятся следующие символические фигуры герой наставник привратник вестник обротень тень, союзник, плут. Разумеется, существует множество других архетипов, пожалуй, их столько же, сколько человеческих качеств. Волшебные сказки густо населены архетипическими образами. Волками, охотниками, добрыми мамами и злыми мачехами, феями-крестными, ведьмами, принцами и принцессами, жадными содержателями постоялых дворов и прочими фигурами, каждая из которых выполняет строго определенную функцию. Юнг и другие ученые описали различные психологические архетипы, такие как «пуэр аэтернус» или «вечный мальчик». В мифологии это не стареющий купидон, в литературе Питер Пен, а в жизни просто человек, не желающий взрослеть. В современных историях самых разных жанров также представлены соответствующие типы. Продажная женщина с золотым сердцем или надменный лейтенант сухопутных войск в в е с т е р н а х плохой и хороший полицейский, фильмах о мужской дружбе, суровый, но благородный сержант в военных драмах. Как бы то ни было, все это лишь вариации на темы, заданные основными архетипами, речь о которых пойдет ниже. Они играют в культуре роль базовых моделей, позволяющих создавать новые модели в соответствии с замыслом автора и требованиями жанра. Для того, чтобы определить сущность архетипа, необходимо ответить на два вопроса. Первый. Какую психологическую функцию или грань человеческой личности он олицетворяет? Второй. Какова его роль в развитии сюжета? Имея в виду эти вопросы, мы рассмотрим восемь основных архетипов, которым принадлежит большинство образов, встречающихся в путешествии героя. Герой. Эпиграф. Мы играем роли, которые поручил нам Бог. Из фильма «Братья Блюз». сценарий Дэна Эйкрайда и Джона Лэндиса. Слово «герой» происходит от греческого корня, означающего «защищать и служить». Кстати, именно так звучит девиз полиции Лос-Анджелеса. Герой — это человек, готовый пожертвовать собственными интересами ради блага других, подобно пастуху, который не щадит себя, оберегая свое стадо. Понятие героизма неразрывно связано с самопожертвованием. Необходимо подчеркнуть, что под словом «герой» я подразумеваю центральных персонажей или их протагонистов обоих полов. Психологическая функция. С точки зрения психологии, архетип героя соответствует тому, что Фрейд называл «эго». Это часть личности, которая отделяет себя от матери и воспринимает себя как нечто отличное от всех остальных. В конечном счете, герой способен преодолеть иллюзии индивидуализма. но изначально он олицетворяет эго, то есть я, ту единственную и неповторимую личность, которая мне будто она н е з а в и с и м о от других членов сообщества. Подобно тому, как взросление ребенка начинается с отделения от матери, многие герои начинают свое путешествие с ухода, сепарации из семьи или племени. Архетип героя олицетворяет стремление эго к самоидентичности и целостности. На этапе личностного становления все мы — герои, которые сталкиваются с внутренними привратниками, чудищами и помощниками. Исследуя самих себя, мы встречаем учителей и проводников, богов и демонов, товарищей и союзников, слуг и господ, козлов отпущения, соблазнителей и предателей. Все они — стороны нашей собственной личности и персонажи наших снов. Всех злодеев, плутов, возлюбленных, друзей и недругов героя можно найти в самих себе. И психологическая задача, с которой все мы сталкиваемся, состоит в том, чтобы собрать эти разрозненные элементы собственной личности в гармоничное целое. Герой, эго, считает, что он существует отдельно от всех частей своей личности, и он должен инкорборировать их в себя, чтобы стать я. Драматические функции. Идентификация аудитории. Задача героя — открыть читателю-зрителю окно в мир описываемых событий. В самом начале истории каждому, кто слушает сказку, смотрит спектакль или фильм, предлагается отождествить себя с героем, слиться с ним и посмотреть на вещи его глазами. Для этого необходимо наделить его комбинацией черт, сочетающей как универсальные, так и уникальные качества. Черты героя произведения можно найти в каждом человеке. Ему присущи всеобщие стремления, такие как желание встретить любовь и понимание, добиться успеха. отстоять право на жизнь и свободу, отомстить обидчику, восстановить справедливость, найти применение своим силам и способностям. Наблюдая за тем, что происходит с героем, мы воспринимаем его так, словно в нем есть частичка нас самих. Мы проникаем во внутренний мир героя и начинаем смотреть на мир его глазами. Для того, чтобы у нас возникло желание отождествить себя с персонажем, он должен быть привлекательным. Всем нам хочется быть уверенными в себе, как героини Кэтрин Хепберн, элегантными, как Фред Астер, остроумными, как Кэрри Грант и сексуальными, как м э р л и н Монро. От героя ждут универсальных человеческих чувств и порывов, которые в тот или иной момент испытывает каждый из нас. Жажда мести, злоба, страсть, соревновательный азарт, желание защитить свою территорию, патриотизм, идеализм, цинизм или отчаяние. Но при этом герой — уникальная личность. Он не должен превращаться в безликого робота, лишенного недостатков и абсолютно предсказуемого. В его образе, как в любом настоящем произведении искусства, универсальность должна сочетаться со своеобразием. Нам нужны истории о людях из плоти и крови. Живой персонаж, как и живой человек, не воплощение какой-то одной особенности, а уникальное сочетание множества черт и побуждений, которые могут даже конфликтовать друг с другом. И чем острее конфликт, тем лучше. Герой, разрывающийся между чувствами и долгом, обязательно заинтересует аудиторию. Персонаж, которому не чужды противоречивые импульсы, такие как доверчивость и подозрительность, надежда и отчаяние, более реалистичен и человечен, нежели герой, демонстрирующий какую-то одну сторону личности. Герой может быть решительным, сомневающимся, очаровательным, забывчивым, нетерпеливым, он может быть силен физически, но слаб духом. может обладать некоторыми из этих качеств или всеми сразу. Такой набор качеств способен дать аудитории ощущение, что это живой, неповторимый человек, а не типаж. Развитие. Еще одна функция героя в истории — познание или развитие. Иногда при оценке сценария трудно понять, кто в нем главное действующее лицо. И тогда я пользуюсь простой подсказкой. Тот, кто больше других учится чему-то, развивается. И есть центральный персонаж. Герои не только преодолевают препятствия и достигают целей. Они получают новые знания, становятся мудрее. Познание — центральная идея для многих историй, рассказывающих, как человек учится у своего наставника, у того, кого любит, или даже у того, кого ненавидит. Все мы учителя друг для друга. Действие. Что еще требуется от героя? Поступки. обычно герой Самая активная фигура в сценарии. Его воля и желание — основной двигатель сюжета. Нередко сценаристы делают ошибку. От начала и до кульминации истории герой очень деятелен, но в критический момент вдруг становится пассивным, и его спасает чудесное вмешательство извне. Между тем он всегда, и особенно в минуту наибольшей опасности, должен держать свою судьбу в собственных руках. Ему надлежит совершать решительные поступки, п р е д п о л а г а ю щ а я необходимость взять на себя риски и ответственность. Жертвоприношение. Многие считают, что герою непременно полагается быть сильным и храбрым. На самом деле эти качества второстепенны. Гораздо важнее способность к самопожертвованию, именно она отличает настоящего героя. Жертвенность означает готовность отдать нечто ценное, может быть, даже собственную жизнь, ради идеалов или счастья других. В древности люди приносили жертвы, в том числе человеческие, тем самым признавая свой долг перед миром духов, богами или природой. Таким образом, племя старалось умилостивить высшие силы и осветить свою повседневную жизнь. Священным актом становилась даже смерть. Встреча со смертью. В основе каждой истории лежит сопротивление смерти. Даже если герой не сталкивается с риском умереть, все равно должна быть угроза. по крайней мере, символической смерти. Он вступает в опасную игру, отдается любви или пускается в п р и к л ю ч е н и е и может либо преуспеть, выжить, либо потерпеть поражение, умереть. Герои учат нас противостоять смерти. Иногда они берут над ней верх, доказывая, что она не так уж и сильна. Иногда умирают, телесно или духовно, и возрождаются, чтобы мы видели. Даже смерть можно пережить. Иногда герой оказывается выше смерти. добровольно приняв ее ради правого дела благородного идеала или счастья своих собратьев подлинный героизм мы наблюдаем когда персонаж отдается воле случая рискуя не только понести поражение или потери но и умереть подобно солдатам которые идут добровольцами на фронт заведомо соглашаясь умереть за родину герои априори готовы расстаться с жизнью по- настоящему впечатляют те герои которые действительно приносят жертву они могут поступиться любовью или дружбой отказаться от тайного порока и начать новую жизнь. Они способны отдать свои трофеи или поделиться тем, что им досталось в особенном мире. Могут вернуться туда, где все начиналось, в свое племя или родную деревню, и вручить людям дары, золото, чудодейственный эликсир, пищу или знания. Великие герои человеческой истории, такие как Мартин Лютер Кинг или Ганди, отдавали жизни за свои убеждения. Героизм в других архетипах Иногда герой, храбрец, который борется с негодяями и побеждает их, не проявляется в центральном персонаже. Зато архетип героя проглядывает в поступках других действующих лиц. Бывает, что образ, негероический изначально, становится таковым в ходе развития сюжета. Например, заглавный персонаж фильма «Гангодин» 1939 года предстает перед нами как плут и клоун, но он стремится стать другим, и в критический момент пожертвовав собой ради товарищей, заслуживает право называться настоящим героем. Оби-Ван Кеноби из «Звездных войн» — типичный наставник, но выполняет функцию героя в тот момент, когда жертвует собой, чтобы Люк мог бежать со Звезды Смерти. Эффектным нередко оказывается сюжетный ход в сценарии, когда отрицательный персонаж вдруг совершает героический поступок. Если говорить о ситкомах, то эпизод, когда диспетчер Луи, герой Дэнни д э в и т а из сериала «Такси», неожиданно обнаруживает, что у него доброе сердце, принес фильму премию Эмми. Благородные мерзавцы, иногда достойные порицания, а иногда восхищения, могут быть очень обаятельными. В идеале любой образ должен быть многогранным и сочетать в себе признаки всех архетипов, поскольку архетипы представляют собой отражение тех сторон личности, из которых она складывается. Слабости героя Симпатичные недостатки делают персонаж человечным. В герое, борющемся с сомнениями, з а б л у ж д а ю щ и м с я т е р з а е м ы м последствиями пережитой травмы или страхом перед будущим, каждый узнает что-то свое. Слабости, ошибки, причуды и даже пороки делают образ более реалистичным и по-человечески притягательным. Порой кажется, что чем больше персонаж подвержен неврастении, тем сильнее аудитория ему сочувствует. Кроме того, недостатки открывают перед героем перспективу. Так называемая эволюция персонажа показывает, как он проходит ступени от А до Я, постепенно перерастая свои слабости, приобретая то, чего ему изначально недоставало, и восполняя утраченное. Может быть, герою недостает любви, близкого человека, или он потерял кого-то из членов семьи. Сказки нередко начинаются со смерти родителей героя или похищения его брата, сестры. Утрата дает толчок для развития сюжета, а развязка восстанавливает нарушенную гармонию. Создается новая семья или в о с о е д и н я е т с я прежняя. В большинстве современных историй восстановлению подлежит сама личность героя. Недостающим элементом, который необходимо найти, может оказаться, например, умение любить или доверять людям. Иногда герою предстоит преодолеть какой-то недостаток, например, нетерпеливость или нерешительность. Читателям и зрителям нравится наблюдать за тем, как персонаж борется с собой, исправляя собственные ошибки. Сможет ли Эдвард, богатый, но жестокосердный бизнесмен из фильма «Красотка», «Претти Уумен», оттаять под влиянием жизнелюбимой Вивьен и стать для нее принцем на белом коне? Сможет ли сама Вивьен обрести уважение к себе и порвать с жизнью проститутки? Удастся ли Конраду, подростку из фильма «Обыкновенные люди», «Одинэрю пипл», избавиться от чувства вины и вернуть утраченную способность отдаваться любви? Разновидности героев Герои бывают разные. решительные и сомневающиеся, коллективисты и отшельники, антигерои, трагические герои, герои-катализаторы действия. Как и все другие архетипы, героический архетип гибок и может получать разнообразные воплощения. у б и р а я в себя черты других символических фигур, он образует гибриды, такие как герой плут, либо может временно надеть маску оборотня, наставника или даже тени. Будучи в большинстве своем положительными персонажами, Герои порой олицетворяют и темные стороны эго. Чаще всего мы видим героя в действии, но иногда он демонстрирует последствия слабости или нежелания действовать. Герои решительные и сомневающиеся. Герои бывают двух типов. Первый тип — решительный, активный, полный энтузиазма, склонный к приключениям, не нуждающийся во внешних стимулах. Или второй тип — полный сомнений, нерешительный, ему требуется толчок извне. Так или иначе, ничто не мешает сделать историю увлекательной, хотя вариант сомневающимся г е р о е м может придать сценарию неожиданные повороты. Лучше всего, чтобы пассивный герой в какой-то момент под влиянием обстоятельств начал меняться и почувствовал вкус к приключениям. Антигерои. Термин «антигерой» может толковаться по-разному, в связи с чем нередко возникает путаница. Для простоты будем считать, что антигерой — не противоположность героя, а особая его разновидность, в том числе это может быть человек, который не в ладах с законом или аморален с точки зрения общества, но при этом вызывает симпатию аудитории. Мы сочувствуем аутсайдерам потому, что сами хотя бы раз в жизни ощущали себя таковыми. Можно выделить две разновидности антигероев. Первая — персонажи, по большей части проявляющие себя как обычные герои, но при этом им присущ н о л е т цинизма или чем-то они ранены. Например, герои Богорта из фильмов «Глубокий сон», «The Big Sleep» и «Касабланка». Вторая — трагические герои, фигуры, которые могут не вызывать восхищения или даже заслуживать порицания, такие как шекспировский Макбет, или герой фильма «Лицо со шрамом», «Скарфейс», снятого Говардом Хоуксом в 1932 и Брайаном де Пальмой в 1983. Или д ж о а н Кроуфорд в «Дорогой мамочке», «Момми Дерест». Раненый антигерой — может быть доблестным рыцарем в потускневших доспехах, одиночкой, отвергающим общество или отвергаемым им. Иногда такие персонажи одерживают победы и завоевывают симпатию зрителей на все времена, но в глазах социума они остаются изгоями. К этому типу можно отнести р о п и н г у д а всех благородных пиратов и бандитов, а также многих персонажей Хамфри Богорта. Часто это достойные люди, презирающие погрязший в разврате мир. Например, полицейские или военные, разочаровавшиеся в своей профессии и ставшие частными сыщиками, контрабандистами или игроками. Мы симпатизируем им как бунтарям, бросившим вызов обществу. Ведь нам всем порой хочется это сделать. Представители еще одной разновидности такого архетипа играют Джеймс Дин в фильмах «Бунтарь без идеала», «Ребел without a cause» и «К востоку от рая», «East of Eden» и Марлон Брандо в фильме «Дикарь», «The Wild One» чей персонаж был в свое время выразителем позиции молодого поколения, не желающего жить по-старому. Сегодня эту традицию продолжают такие актеры, как Микки Рурк, м э т Дилан и Шон Пен. Антигерой второго типа близок герою классической трагедии. Он не может побороть собственных внутренних демонов, и в итоге они низвергают и уничтожают его. Такой герой часто наделен обаянием и даже рядом качеств, достойных восхищения, но порог все же оказывается сильнее. Даже если персонаж малопривлекателен, мы наблюдаем его падение сочувственно, поскольку знаем, при неудачном стечении обстоятельств каждый из нас мог бы оказаться в таком положении. Подобно тому, как древние греки очищались, сопереживая Эдипу, мы выплескиваем эмоции, учась на ошибках героя Альпачина из «Лица со шрамом», героини Сигурни Уивер из фильма «Гориллы в тумане» «Гориллос in the mist», или Дайан Китон из экранизации романа «Джуди т р о с н е р в поисках мистера Гудбара». «Looking for Mr. Goodbar». Герои-коллективисты. Одним из критериев классификации героев является их социальная позиция. Подобно первым с к о з и т е л я м древним людям, занимавшимся охотой и собирательством на равнинах Африки, герои в большинстве своем — коллективисты. В начале истории они ощущают себя частью общности, которую им приходится покинуть, отправившись радствовать по далекому особенному миру. Встречая их впервые, мы видим перед собой членов клана, племени, сельской или городской общины, семьи. История начинается с того, что герою приходится покинуть группу, действие первое, и одиноко скитаться вдали от нее, действие второе, чтобы в финале наконец-то с ней воссоединиться, действие третье. Социально ориентированным героям часто предлагается выбор — вернуться домой или остаться в особом мире. Персонажи, которые предпочитают второе, — редкость в западной культуре, но достаточно часто встречаются в сказках народов Азии. Герои-одиночки Герою-коллективисту противостоит герой-одиночка, столь часто встречающийся в вестернах. Шейн из одноименного фильма «Человек без имени», «Man with no name» в исполнении Клинта Иствуда, и т о н из фильма «Искатели», «The Searchers» в исполнении Джона Уэйна или «Одинокий рейнджер», «Лоун рейнджер». В начале истории герой показан в изоляции от общества. Его среда обитания — девственная природа, а естественное состояние — одиночество. Путешествие начинается с попытки вернуться к людям. Действие первое. Происходит какое-то приключение, возникают естественные трения внутри группы. Действие второе. После чего герой возвращается к уединению. Действие третье. Племя или деревенская община становится для одиночки чуждым миром, где ему некомфортно. Суть этого архетипа превосходно схвачена в финальном кадре искателей. На фоне дверного проема мы видим, как персонаж Джона Уэйна удаляется в пустыню от уюта и радости домашнего очага. Подобные герои встречаются не только в вестернах, но и в боевиках и драмах, где отставной полицейский вновь включается в работу и Отшельник возвращается к жизни в обществе, а человек, эмоционально изолированный от окружающих, оказывается перед искушением отдаться вдруг нахлынувшему чувству. Как герои-коллективисты, так и герои-одиночки имеют последний шанс выбрать. Либо вернуться к своему привычному состоянию, либо остаться в особом мире. Некоторые одиночки делают шаг навстречу людям и становятся коллективистами. Герои-катализаторы. Этот класс героев — исключение из правила, согласно которому центральный персонаж должен меняться больше других. Герои катализатора играют важную роль и могут совершать доблестные поступки, но сами не меняются. Их функция заключается в том, чтобы трансформировать окружающий мир. Подобно химическим катализаторам, они провоцируют реакцию, а сами при этом остаются в стороне. Прекрасный пример Аксель Фоули, персонаж э д и Мёрфи из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз». С самого начала он предстает перед зрителем полностью сформировавшимся и очень своеобразным человеком ожидать особенно выраженной эволюции персонажа здесь не приходится, так как ему некуда двигаться по ходу действия он не обретает новых знаний и не трансформируется зато благодаря ему меняются его друзья копы из бейвер хилс теггард и р о у з в у д в отличие от акселя они как профессионалы совершают заметную эволюцию от формалистов и буквоедов до вдумчивых знатоков своего дела. Хотя персонаж э д и Мёрфи — центральная фигура и главный оппонент злодея, и очевидно, что у него самые выигрышные реплики и наибольшая часть экранного времени, он не столько подлинный герой, сколько наставник молодого Роузвуда. Его играет Джадж Рейнхолд, который и есть настоящий герой в смысле эволюции личности. Герои-катализаторы играют особенно важную роль в телесериалах и кинофильмах с продолжением, таких как и с т о р и я об одиноком Рейнджере и Супермене. Эти персонажи мало меняются внутренне. их предназначение помогать развиваться другим. И все-таки, разумеется, образ героя катализатора только выиграет, если и ему придать элементы роста и изменений. Пу т ь героев герои символизирует суть трансформации и то путешествие по жизни, которое совершает каждый из нас. Путешествие героя воплощает стадии этого движения вперед, его развитие и становление. Этот архетип- богатое поле для писательских исследований и духовных поисков. Кэрол Пирсон в книге «Пробуждение героев внутри нас» «Awakening the Heroes Within» развивает идею архетипа героя, предлагая полезные разновидности. Невинная жертва, сирота, мученик, скиталец, воин, сиделка, искатель, любовник, разрушитель, созидатель, правитель, маг, мудрец и дурак. И показывает траектории их развития. Эта работа позволяет понять психологию героя во всех его проявлениях. Специфические парадигмы развития женских образов рассмотрены в книге «Морин Мёрдок. Путешествие героини».